Глава девятая. А на другой день на за год конторе объявление появилось с газету размером, печатными буквами всем гражданам сообщалось, что областные заготовители будут брать у населения лыка липовое, отмоченное и высушенное по полтинничку за килограмм, 50 копейчек звонкими. Егор долго объявление читал, прикидывал. Полтина за кило — это, стало быть, рублевка за два. Восемь рублей пуд. Деньги. Большие суммы можно заработать, если каждый день по пять пудов из лесу таскать. А Федор Ипатович ничего не прикидывал. Некогда было. Как только узнал об этом, так и запрягать побежал. Сел на казенную тележку и в лес подался вместе с Вовкой. И с ножами новостренными. Ему-то о разрешении на лыкодране не хлопотать стать. Да и в лепники сквозь завалы не ломиться. Первый, известное дело, сливочки пьет. Неснятое молочко. Вот так-то. Ну, а Егор тем временем хлебал пустые щи и рассуждал как хозяин. Восемь стало быть рубликов в пут, это по-старому восемьдесят. Зарплату в день заработать можно, ежели, значит, подналечь. Харитина не спорила. С просячих поминок притешела она. По дому сновала, по поселку суетилась, по знакомым бегала. Хлопотала чего-то, добивалась, о чем-то просила. Егор был не в курсе. Не вводили его в этот курс. а расспрашивать не годилось. годилось гордость мужскую соблюдать в нерушимости. А насчет лыка обману не было. Брали кто пошустрее разрешение у лесника, это у Федора, стало быть, и Патовича, в субботу о воскресенье с позаранку в лес отправлялись. Туда с позаранку, оттуда с вязанкой. Конечно, с вязанкой на горбудов, да поперек буреломов Много рублей не вытянешь, это понятно. Но если у кого мотоцикл, до двадцати пяти килограммов выхватывали. Неделю мочили, сучили, сушили и в контору, пожалуйте, взвешивать. Ну, Федор Ипатович на мелочи не разменивался. В первую же ночь воз из лесу выкачал, еле лошадь доперла. И вот голова мужик ни в поселок, ни к дому пятистеночки. Зачем лишнее обозрение? В воду кобылу загнал, там ее распряг. А воз вместе с лыком мокнуть оставил. Телега не мотоцикл, ничего ей не сделается. И кобыле облегчение, и разговоров никаких. И вода продукцию прямо в телеге до кондиции доводит. Доведет прижом лошадь и все разом на берег. Растрясти да просушить это и Марица сделает. Тем более в лесном его хозяйстве еще одна телега имелась. Только лошадь перепрягай да дери это лыка, покуда серебро звякает. Три воза Федор Ипатович таким манером из лесу доставил, пока свояк его умом раскидывал. Уставал, конечно. Работа поту требует. И Вовку измучил, и себя извел, и кобылу издергал. Вовка прямо у порога падал, и мать его сонного в кровать волокла. А сам исключительно настоечкой держался. На укропе настоечка укрепляет. И только лафитничек опрокинул, Марица и графинчик-то со стола убрать не поспела, Только, значит, принял воздравие, «Здрасте вам, Егор Полушкин, собственной небритой персоной. Приятного вам угощения!» Крякнул Федор Ипатович. «Нет, не слофитничка, с огорчения. Садись к столу, свояк, дорогой купец знаменитый!» Это в насмешку. Но Егор на насмешку и внимания не обратил, на другое его внимание устремилось. Закивал, заблагодарил, заулыбался и к дверям обратился, кепку повесить. А когда повесил и к столу шагнул, пиджак одергивая, то аж заморгал: нету графинчика-то, ни графинчика, ни лофитничка, одна картошка на столе, правда с салом. Я ведь по делу-то к тебе, Федор Ипатыч. Ты поешь сперва, дело обождет. Поели. Марица чай подала, попили. Потом закурили и к делу подошли. «Справку мне свояк надо бы, насчет значит, лыка. Полтинник за килограмм». «Полтинник?» — поразился Федор Ипатович. «Богатая у нас держава. Направо полтина, налево полтина. Так ведь пока дают!» — посопел Федор Ипатович. Повздыхал строго. — Бесхозяйственность, — сказал. — Лес тот заповедный, водоохранным называется, а мы его галим. — Дык ведь обдерешь ты, скажем, липку. — Она засохнет. — Тебе прибыток, а государству что? — Государству потеря. — Верно, правильно. — Только ведь как драть, если умеючи не думаем о государстве? Опять закручинился хозяин. О России не думаем совершенно, а надо бы нам думать. Надо, Федор Ипатыч, ой, надо. Вздохнули оба, задумались, в цигарки уставились. Лэка, умеючи драть надо, это ты, свояк, верно сказал. Но и с перспективой, чтоб, значит, в грядущее, об этом думать надо. Это мы понимаем, Федор Ипатыч. Ну ладно, так и быть... «По-свойски отпущу тебе такую бумажку, учитывая бедственное положение». Правильно Федор Ипатович учитывал. Было такое положение. Хоть и расплатился уже Егор сполна за утопленный мотор, но на прежней работе на тихой до да уважительной пристани не остался. Сам ушел по собственному желанию. Такой, стало быть, мой принцип, Яков Прокопыч. И опять бегал, куда пошлют, Делал, что велят, исполнял, что прикажут, и старался, как мог. Даже и не старался, стараются это, когда специально, когда себя насилуют, чтобы только все нормально сошло. А у Егора и в мыслях не было что-либо плохо сделать, где-либо словчить, на авось сотворить, кое каком отделаться. Работал он всю жизнь из-за страх и из за совесть, а что не всегда все ладно выходило, так то не вина его была, а беда. Талант, стало быть, такой у него был, какой отруду достался. Но в субботу только туман рваться начал, над землей всплывая, взял Егор веревок побольше Ножи навострил, топоришка за пояс засунул и подался в заповедный тот лес. За лыком, что ценилось по полтиннику за килограмм. И кольку с собой прихватил. Лишний пуд, лишние восемь целковых. Впрочем, лишнего у него ничего еще не бывало. «Липа — дерево важное», — говорил Егор, шагая по заросшей лесной дороге. Она в прежние-то времена, сынок, пол России обувала, с ложечки кормила да сладеньким подчевала. А чего у нее сладкое? А цвет? Мед с цвету этого особый, золотой медок. Пчела липники уважает, богатый взяток берет. Самое полезное дерево. А береза? Береза, она для красоты. А елка? Это для материала. Елка, сосна, кедр, лиственница. избус рубители, скажем, какое полезное строение. Каждое дерево, сынок, оно для пользы. Бездельных природа не любит. Кто для человека растет, на его нужду, а кто для леса, для зверя всякого или для гриба, скажем. И потому, прежде чем топором махать, надо поглядеть, кого обидишь, лося или зайца. Гриб или белку с ежиком. А их обидишь, себя накажешь. Уйдут они из леса топорубленного, и ничем ты их назад не заманишь. Хорошо было им идти по этой глухой дорожке, шлепать босыми ногами по росистой траве, слушать птицы, говорить о бумной природе, которая все предусмотрела и все сберегла на пользу всему живому. К тому времени уши солнышко вынурнуло, шишки на елях вызолотив. И шмели в траве запели. Колька на каждом повороте на компас смотрел. К западу свернули, тятя. Скоро дойдем. Я почему, сынок, в дальний толепняк навостряюсь? А потому что ближний-то больно уж красив. Больно в силе он состоит. Цветущ больно, и трогать его не надо. Лучше вглубь сходим. Но к нам не жалко, а лепняк этот пусть уж цветет пчелам на радость. Да народу на пользу. Тять, а шмели клипе летят? Шмели? Шмели, сынок, все больше понизу стараются, тяжелы больно. Клевера обхаживают, цветы всякие, в природе тоже свои, этажи имеются. Скажем, трясогузка, она по земле шастает, а ястреб в Поднебесье летает. Каждому свой этаж отпущен, и поэтому никакой тебе суеты, никакой тебе толкотни. У каждого свое занятие и своя столовка. Природа, она никого не обижает, сынок, и все для нее равны. А мы, как природа, не можем? Дек это... Как сказать, сынок, должны бы, конечно, они не выходят. А почему не выходят? А потому что этажи перепутаны. Скажем, в лесу все понятно». Один родился ежиком, а другой — белкой. Один на земле шурует, вторая с ветки на ветку прыгает. А люди, они ведь одинаковыми рождаются. Все как один голенькие, все кричат, все мамкину титику требуют, до пеленки грязнят. И кто из них, скажем, рябчик, а кто копчик, неизвестно. И потому все на всякий случай орлами быть желают, а что орлом быть одного желания мало — У орлай глаз орлины и полет соколиный. Чуешь, сынок, каким духом тянет? Липовым. Вот аккурат за поворотом этим. Аккурат завернули они за поворот, и замолк Егор. Замолк остановился в растерянности, глазами моргая. И колька остановился. И молчали оба. И в знойной тишине утро слышно было, как солидно жужжат мохнатые шмели на своих первых этажах. А голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обреченным вершинам. «Скубили», — тихо сказал Егор и снял кепку. «За рубли сгубили, за полтиннички». А пока отец с сыном потрясенные стояли перед загубленным лепником, Харитина в намеченной ею самой дистанции последний круг заканчивала. К финишу рвалась, к заветной черте, за которой чудилась ей жизнь, если и не нелегкая, то обеспеченная. При всей горластости характеру ей было отпущено не так уж много. На мужа кричать — это пожалуйста, а кулаком в присутственный стол треснуть — это извините. Боялась она страхом неизъяснимым и столов этих, и людей за столами, и казенных бумаг, и казенных стен, увешанных плакатами аж до потолка. Входила робко, толклась у порога и требовать не решалась и просить не умела, И, испаренный от коленок до мозжечка покрываясь, толдычила. «Мне бы место какое, зарплат, что по то семья». «Профессией какой владеете?» «Какая у меня профессия? За скотом ходила». «Скота у нас нет. Ну, мужики-то есть, за ними уход могу помыть, постирать. Ну, да у вас, Полушкина, редчайшая профессия. Паспорт с собой?» В документы глядели хмурились. «Дочка у вас ясельная». Олька. ясли яслей-то у нас нет». Если ведении Петра Петровича, к нему уступайте, как и решит. Шла к Петру Петровичу на второй круг, от Петра Петровича к Ивану Ивановичу на третий, а оттуда, ну вот что, как начальник скажет, я в принципе не возражаю, но детей много, а ясли одни. Этот круг был последним финишным, к черте подводил. И за той чертой либо твердая зарплата два раза в месяц, либо конец всем мечтам. Конца этого Харитина очень пугалась и потому с утра готовилась к свиданию с последним начальником со всей женской продуманностью. Платье новое по коленке окоротило, нагладилось, причесалось, как сумело. И еще сумочку с собой прихватила сестрицы подарок Мариицы кменинам, а Ольгу учительнице, но не Юрьевне подкинула, пусть тренируется. Своих пора заводить, чего там выгулилась. Неживание ни мертва Харитина дверь заветную тронула, будто к царю берендею шла или к Кощею бессмертному, а за дверью вместо Кощея с берендеем Дева с волосами распущенными и коготки по машинке бегают. — Мне к начальнику, Полушкина я. Идемте. Умилилась Харитина. Да — до чего вежливо. Не обождите, не проходите, а идемте. И сама в кабинет проводила. Начальник, пожилой уже, в черных очках, за столом сидел как положено. Перед собой смотрел, но строго ли, не поймешь. В очках ведь как в печных заслонках. — Товарищ Полушкина, — сказала дева, — по вопросу трудоустройства. И вышла, облаком сладким Харитину обдав. А начальник сказал. — Здравствуйте, товарищ Полушкина, присаживайтесь. И руку поперек стола простер. Не ей, она с краю стояла, а точнёхонько поперек. И Харитине шаг в сторону пришлось сделать, чтобы руку эту пожать. Значит, никакой специальности у вас нет. Я по хозяйству больше. К тому, что в каждом новом месте у каждого нового начальника ее об одном и том же спрашивали, Харитина быстро привыкла и чистила сейчас. по хозяйству больше ну в колхозе пособляла конечно а так дети ведь двое олька младшенькая не оставишь а тут кабанчика зарезать пришлось слушал начальник головой не ворочал. а куда смотрел неизвестно и как смотрел тоже неизвестно и потому путалась Харитина. плела словеса вместо сути и до того доплелась что и остановиться не могла, и детей, и мотор, и кабанчика, и непреклонного товарища Сазанова, и собственного мужа-бедоносца всех в одну вязь повязала. И сама в ней запуталась. — Так что вам надо, товарищ Полушкина? Ясли или работа? — Так ведь без яслей не наработаешь. Дочку девать некуда. Не вечно ж мне Нонну-то беспокоить. Ох, знать бы, куда смотрит, да как поглядывает. Ну, а если мы дочку вашу в ясли определим, куда устроиться хотите? Специальность получить или так, разнорабочий? Как прикажете, сторожить чего или в чистоте содержать? Ну, а желание-то у вас есть хоть какое-нибудь? Ведь есть же, наверно. вздохнула Харитина. Одно у меня желание. Хлеба кусок зарабатывать. Нет у меня больше на мужа моего надежды. А детишек ведь одеть обуть надо. Прокормить обучить надо, да на ноги поставить. Да Олька мне руки повязала, не оставлять же ее ежедень Нонну Юрьевну!» — улыбнулся начальник. — Устроим вашу Ольку. Где тут заявление-то ваше? И вдруг руками по столу захлопал, головы не поворачивая. Нашарил бумажку. Это встала Харитина. Господи, да ты не как слепой, милый человек. Что поделаешь, товарищ Полушкина? Отказало мне зрение. Ну а хлеб, как вы говорите, зарабатывать-то надо, правда? Учеба, поди глазоньки-то, твои съела не учеба, война. Сперва-то я еще видел маленько, а потом все хуже да хуже, и до черноты. Так это ваше заявление. Запрыгали у Харитины губы, запричитать ей хотелось завыть по бабьи, но сдержалась. И руку начальнику направила, когда он резолюцию накладывал, по-прежнему уставя свои черные очки в противоположную стену кабинета. А пришла домой муженек с сынком, как святые сидят, не шелохнуться. «А лыка?» «Нету лыка». Липо-голая стоит ровно девушка, и цвет с нее осыпается. Не закричала Харитина почему-то, хотя ждал Егор этого. Вздохнула только. — Обо мне слепой начальник больше заботы оказывает, чем родной мужик. Обиделся Егор ужасно. Вскочил даже. — Лучше бы лес он заботу оказывал. Лучше бы видел он в какую эту поголовную. «Лучше б в тех да за руку!» Махнул рукой и ушел во двор покурить.